Глава вторая. Как бригадир взял Сарагосу. с Рассказывал ли я вам когда-нибудь, друзья мои, при каких обстоятельствах довелось мне вступить в гусарский конфланский полк во времена осады Сарагосы и про тот замечательный подвиг, который я совершил, когда мы брали этот город приступом? Нет? Право, об этом стоит послушать. Сейчас я расскажу вам все, как было. Вы будете первые, кто про это услышит, кроме разве нескольких мужчин до да д в у х т р ё х десятков женщин. Итак, надо вам знать, что я служил с перволейтенантом, а потом капитаном во втором гусарском полку, который именовался Шамберанским. Мне тогда едва исполнилось 25 лет, и я был безрассудным и отчаянным, как все солдаты нашей великой армии. В то время война в Германии уже прекратилась, а в Испании еще шла во всю, и император, желая укрепить там армию, перевел меня в чине капитана в гусарский Конфланский полк, который в то время действовал в составе пятого армейского корпуса под командованием маршала Лана. Путь от Берлина до п е р е н е е в не близкий. Мой новый полк был среди войск, которые во главе с маршалом Ланом осаждали в то время испанский город Сарагосу. Я направил коня к этому городу и примерно через неделю был уже в нашей главной штаб-квартире, где мне указали дорогу в расположение Конфланского полка. Вы без сомнения читали о знаменитой осаде Сарагосы. И я скажу только, что н и перед одним генералом не стояла еще такая трудная задача, как тогда перед маршалом Ланом. Огромный город был переполнен испанцами, солдатами, крестьянами, священниками, и все пылали самой что ни на есть отчаянной ненавистью к французам и самой ярой решительностью умереть, но не сдаться. Город защищало восемьдесят тысяч человек. А осаждающих было всего тридцать тысяч. Зато у нас была мощная артиллерия, и наши саперы не имели себе равных. Такой осады еще не видел свет. Ведь обычно, когда стены взяты, город сдается. А здесь только когда мы взяли штурмом стены и началась настоящая битва. Каждый дом превратился в бастион, каждая улица в поле боя. И нам приходилось медленно день за днем прокладывать себе путь вперед, взрывая дома вместе с их защитниками, пока больше половины города не было разрушено. Но вторая половина по-прежнему не сдавалась, и защищаться там было легче, потому что она сплошь состояла из огромных монастырей со стенами не хуже, чем у бастилий, которые не так-то легко было убрать с пути. Так обстояли дела, когда я прибыл в армию.